Непрошеный гость. Как только Павлов уехал, Олег Степанович рассказал супруге о предложении адвоката насчёт Подмосковова пансионата. Всё время, пока судья говорил, Галина Николаевна сидела на кресле, внимательно слушала мужа и не сводила с него глаз. "Почему бы и нет, Олег", сказала она, когда Романов закончил. "Павлов наверняка знает, как лучше". «Я ему верю». «У меня тоже нет сомнений в его искренности», произнес Олег Степанович. «Я, собственно, внутренне был готов к его предложению. Просто хотел выслушать твое мнение». Галина Николаевна мягко коснулась пальцами руки супруга. «Я всегда тебя поддержу. Мы ведь, слава богу, не чужие люди друг другу. Всю жизнь вместе». Романов тепло улыбнулся и сказал... Я очень благодарен тебе за то, что ты никогда не бросала меня в трудную минуту. Артём Андреевич необыкновенный человек, сказала Галина Николаевна. Если честно, изначально я немного предвзято относилась к адвокатам, особенно когда наслушалась твоих рассказов о том, что они вытворяют в зале суда, чтобы обелить убийцу или насильника. Есть и такие. подтвердил Олег Степанович. Но Павлов явно выделяется из общей массы. Ты говорил, на него напали вчера. Не просто напали, Галя. Его хотели убить. Галина Николаевна вздрогнула и побледнела. Это из-за тебя, спросила она. Судья пожал плечами и ответил: "По всей видимости". Женщина не знала, куда деть руки, нервно сцепила пальцы в замок. А если он откажется вести твоё дело? Осторожно осведомилась она. Всё-таки ситуация зашла уже слишком далеко. Я тоже думал об этом, но после сегодняшней встречи сомнения рассеялись. Павлов крепкий орешек. Надеюсь на финише мы выйдем победителями, и он докажет, что дело против меня было сфабриковано. ты напряжён как струна, внезапно сказала Галина Николаевна. О чём сейчас думаешь? Я ведь вижу, что ты себе места не находишь. Романов поднялся со стула, начал ходить взад и вперёд по комнате. Верно, Галя. От тебя ничего не скроешь, сказал он. Видешь ли, перед уходом Павлов напрямую спросил меня: были ли в моей судебной практике сбои? те, которые имели место по моей вине. Он посмотрел на жену, но та сидела молча, ловила каждое слово мужа. "Сначала это меня возмутило", продолжил Олег Степанович, "но потом я понял, что он прав. Любой человек совершает ошибки. Разница лишь в том, что один готов их признать, а другой нет. Он предпочитает делать вид, что ничего не произошло". Ты знаешь, как говорят врачи, у каждого в России есть своё кладбище. Ты сделал что-то неправомерное? Тихо спросила Галина Николаевна. Романов вздохнул и ответил: Было такое дело. Наверное, я виноват перед тобой в том, что скрыл это от тебя. Этот прокол долгое время не давал мне покоя. Я с большим трудом вёл себя так, словно ничего не случилось. Правда, мне немного легче было от того, что человек, которого я осудил, действительно был преступником, фактически убийцей. Он сам это признал. "Так да в чём твоя вина?" воскликнула Галина Николаевна, расцепляя пальцы. "Я ничего не понимаю. Я расскажу тебе об этом немного позже", сказал Романов. "Давай вернёмся к разговору о пансионате". «Так ты согласна уехать туда на пару недель?» Женщина кивнула. Вид у нее был испуганный, и Олег Степанович внезапно испытал чувство щемящей жалости, к которой примешивался стыд. Ведь причина всего происходящего заключалась в нем самом. Разве его верная, любимая жена заслужила такие переживания? «Тогда я прямо сейчас позвоню и договорюсь о нашем приезде». А потом ты всё узнаешь. Пойду на кухню, сказала Галина Николаевна, поднимаясь с кресла. Поставлю чай. С губ судьи снова сорвался вздох. Ничего, скоро всё закончится, с надеждой подумал он. Олег Степанович двинулся следом за женой, так как помнил, что Павлов оставил визитку с контактными данными пансионата на кухне. Однако там её не оказалось, и Романов вернулся в гостиную. Кажется, я положил её на комод, подумал он. Визитка действительно лежала на комоде. Олег Степанович набрал номер, указанный в ней. Как только послышались гудки, в дверь внезапно позвонили. К нам кто-то должен прийти? коррекнул Олег Степанович, продолжая слушать гудки. Это, наверное, Вера. предположила Галина Николаевна, направляясь к двери. «Она утром звонила, я ей один рецепт пообещала». Романов нахмурился, попытался собрать мысли воедино. «Не выходите без надобности на улицу», неожиданно всплыли в памяти судьи слова Артема и его бросило в холодный пот. Через секунду в аппарате послышался мужской голос – Зорин слушает. Добрый вечер, это Романов. Мне вас порекомендовал адвокат Павлов. Сбивчиво произнёс Олег Степанович. Извините, я сейчас. Он оторвался от телефона и позвал. Галя! Раздался отчётливый щелчок замка, за которым последовал тихий вскрик жены. Галя! Закричал Олег Степанович, выбежал в коридор и застыл на месте. Пальцы его Машинально смяли визитку. Телефон продолжал работать. Голос директора пансионата, слегка искажённый помехами, был единственным, что нарушало тишину в квартире. Галина Николаевна неподвижно лежала на полу. В дверях маячила сутулая фигура. Романову сразу бросилось в глаза жуткая деталь: резиновые перчатки на руках этого мужчины. В одной из них он сжимал молоток. «Привет, судья!» — шепнул непрошенный гость, и его запавшие глаза сверкнули лихорадочным блеском. «Наконец-то я добрался до тебя!» С этими словами он аккуратно закрыл за собой дверь и шагнул вперед. Олег Степанович даже не успел скрикнуть, как молоток обрушился ему на голову. Нестерпимая резкая боль пронзила его от макушки до пяток, и он потерял сознание.